Глава 10. Большой взрыв. Если стоят над человеком высшие силы, если есть в нашей жизни незримые свидетели, то они, наверное, не могут наблюдать жизнь человеческую без улыбки, и в большинстве случаев остаётся только уповать на то, чтобы эта улыбка была доброй и снисходительной. Фёдор думал убедить Диктерёва отдать ему помещение в городе мастеров. показав бывшему боссу, что тот только выиграет, если предпочтёт его топ книге. А в это время Диктерёв меньше всего думал о своих выгодах. Глядя на своего бывшего подчинённого Ивана Владимировича, думал: кто бы что ни говорил, раньше может иногда и было страшно, но сам рынок был открыт. А теперь молодым нужны не слабые мозги и не человеческая работоспособность. У Фёдора всё это есть. Зачем своими руками душить талантливого человека, особенно если с ним вместе делали раньше общее дело? Иван Владимирович мог себе вообразить, как важно было Фёдору не пустить федералов в город. Ведь и сам он решился на авантюру с городом мастеров во многом потому, что боялся, федералы придут, в республику откроют большие красивые супермаркеты, и он со своими маленькими магазинами просто разорится. Иван Диктерев готовился к бою напрасно. Враги не пришли. Иван Владимирович сказал: "Фёдор, либо у тебя так развита интуиция, либо тебе везёт. Мы завтра должны были подписать договор аренды с топ-книгой. Ты вовремя успел". Блок Фёдора. "Ну, заработаем мы на федералах три лишние копейки", думал теперь он. И что? Кому от этого будет лучше? Не всё ведь в этом мире измеряется деньгами. Точно не всё. Я родился не для того, чтобы как кокакулы искать деньги, деньги, деньги. И тогда мечтатель Диктерёв сказал мечтателю Овчинникову: "В городе мастеров откроется твоя книга за книгой". С тех пор, как Фёдор попал в плен безысходности, это была его первая победа. Такая победа, которая даётся человеку высшими силами для того, чтобы он мог пережить новую череду неудач. из испытаний и битв. Предстояло много сделать, чтобы повысить рентабельность компании: открыть новые магазины, разобраться с бардаком и бюджетом, модернизировать информационную систему и наконец начать новое направление бизнеса. Один из менеджеров предложил Фёдору поучаствовать в государственном тендере на поставку прессы в 15 государственных библиотек, а затем И на поставку учебников в школы по всей республике. С первого дня работы Силаума Фёдор отчаянно искал в городе с двумя ы людей, которые не боялись бы брать на себя инициативу, совать нос не в своё дело, вылезать из раковины. Таких людей в Сактывкаре не хватало, поэтому он инициатива-менеджер поддержал с радостью. Выглядело всё более чем увлекательно. Госзаказ обещал стабильный спрос, и прогнозируемый дополнительный доход, который так необходим был компании. К тому же, в середине 2008 года сложился удачный момент, чтобы выйти на этот рынок, потому что поменялась система закупки учебников государством. Раньше они продавались огромными лотами через республиканское министерство, и хозяйничали там большие компании. Малышне вроде Фёдора ловить на этих тендерах было нечего. Но теперь централизованную систему раздробили. Покупателем стал каждый муниципальный район в отдельности. Это вскрывало рынок. Мелкие лоты со сложной логистикой не очень-то увлекали федеральных оптовиков и крупные издательства. Компания молодого предпринимателя Фёдора Овчинникова, который так отчаянно стремился заполнить всю пустоту вокруг и внутри себя, просто не могла упустить эту возможность. Чувствую себя каким-то конкистадором в джунглях, который идёт вперёд, потому что впереди Эльдорадо. Моя жена говорит: "Это никогда не кончится. Эльдорадо всегда будет за горизонтом". Блок Фёдора. Приняв участие во многих тендерах, фирма набрала лота Fast на 8 млн руб. Однако, влезая в новый рынок, Фёдор не очень хорошо представлял, как он устроен и в чём его специфика. А специфика была да ещё какая. Издательство учебной литературы жили в прошлом веке и не предоставляли электронных накладных на книги. Весь товар приходилось обрабатывать вручную. Учебники нужно было комплектовать из поставок разных издательств маленькими партиями и отправлять во множество мелких населённых пунктов по всей республике. И это превратилось в настоящее бедствие. Фёдор при этом сам не успевал следить за происходящим на складе, потому что занимался расширением бизнеса, открывал новые точки в других городах республики, как для того, чтобы выполнить обязательства перед партнёрами и занять нужные им помещения, так и для того, чтобы реализовать собственную антикризисную программу и нарастить оборот. Летом открылся магазин в Усинске. Одновременно Фёдор сильно увеличил бизнес Сенсации. вырастая в стойке с прессой в продуктовой сети Ассорти. Сначала он задумывал сенсацию, как сеть мини-маркетов прессы, но теперь решил, что лучше развивать этот бизнес через фирменные стойки в продуктовых магазинах. Новые мини-маркеты требовали больших вложений, в то время как занять места в продуктовых сетях на уже сформированном потоке людей казалось более простым и эффективным. При этом для сетей торговли прессой оставалось побочным направлением, а профессиональных игроков здесь не было. Сам Бог велел влезть на этот рынок. Фёдор договорился с Асорти об установке своих стоек, пообещав не только платить процент от оборота, но и выкупить у сети неликвидную просроченную прессу. За счёт Асорти удалось заключить выгодные договоры напрямую с крупными издательствами. А после этого сама сеть Асорти С радостью перевела всех остальных на работу со своим новым партнёром, чтобы избавиться от лишних хлопот. Но все эти успехи только порождали новые проблемы. Склад нагородный стал захлёбываться в прессе для библиотек и ОСРТ, учебниках для школ и книжках для новых магазинов. В начале 80-х годов XX -го века израильский физик Ильяху Голдрат сформировал теорию ограничений. В соответствии с которой производительность любого предприятия всегда ограничена самым непропроизводительным узлом, узким местом цепочки создания продукта или сервиса. По Голдрату, чтобы эффективно управлять, нужно вовремя определять узкие места и расширять их. Лето 2008 года показало Фёдору Овчинникову, что в его торговом предприятии таким узким местом стал склад на Огородной. Чтобы добиться нормальной рентабельности, ему нужен был новый склад, или лучше даже не склад, а настоящий распределительный центр. Фёдор задумался, где ему взять на склад деньги. В начале года банки наконец приняли решение кредитовать по оборот, признав фирму Овчинникова достаточно крупным и платёжеспособным клиентом. Однако прежде Фёдор закрыл банковскими займами кассовый разрыв Потом вкладывал деньги в подготовку нового магазина в Усинске, а затем разбирался с проблемами после открытия города мастеров. Когда Фёдор договорился с Васей об открытии магазина в гипермаркете Диктерёва, депутат пообещал, что поможет через пару месяцев расплатиться с поставщиками. Когда пришёл час расплаты за книжки, взятые для открытия магазина в городе мастеров, Партнёр неожиданно заявил, что выдавать заём книги за книгой не будет, потому что никогда этого Фёдору не обещал, больше того, он стал обвинять Фёдора в том, что тот неэффективно управляет компанией. Втянул, мол, в авантюру с городом мастеров, а теперь в который раз выманивает у холдинга деньги, чтобы исправить за счёт партнёров свои собственные ошибки. Фёдору пришлось разбираться с долгами по магазину в гипермаркете самому. В середине лета депутат Вася, однако, попросил взять лично для него в банке 2 млн рублей кредита под его гарантии с обещанием вернуть буквально через месяц. После эпизода с городом мастеров отношения их были натянутыми, но Фёдор решил, что это возможность их наладить. Всё равно ведь они плыли в одной лодке, и догрести до берега могли только вдвоём. Я старался не писать о партнёрах. Я мог где-то написать о них плохо. А я не хотел этого делать принципиально. А партнёрах либо хорошо, либо ничего. Блок Фёдора. Вложить свои деньги в книжный бизнес Фёдор уже не мог. Он спустил их на Toyota Camry, которую купил, как и мечтал, спустя год после своего обещания на прошлом дне рождения. Он пожалел об этой покупке уже через месяц, когда осознал, что склад не справляется с возросшим товарооборотом. Фёдор пытался объяснить депутату Васе, что необходимы новые инвестиции, чтобы вывести компанию на нужный уровень и получить хорошую прибыль. Вася реагировал вяло. У него было полно других забот. Он превратился из муниципального в депутата Республиканского парламента от правящей партии Единая Россия, нагло разбив в своём округе двух соперников, один из которых был руководителем монтажного управления, а другой шофёром Причём работал этот шофёр у Васи в холдинге. Таким образом, он стал одним из самых молодых депутатов в Республиканском парламенте. Его фамилию теперь неизменно извлекали из неизведанных глубин своего сознания старшие коллеги по госсовету, когда надо было привести доказательство того, что депутатский корпус отнюдь не состоит преимущественно из торпёров, даёт дорогу молодым. При этом в подотчетных ему бизнесах дела, судя по всему, шли не лучшим образом, раз ему самому потребовался заем на 2 миллиона. Наконец было видно, что депутат начал тяготиться к книжным бизнесам, который требовал все новых и новых денег, вместо того, чтобы генерировать прибыль, которую привычно давала, очевидно, столовая в госкомпании. Федор начал догадываться, что год назад для его партнеров это была смелая импровизация. инвестировать в бизнес, не связанный с госкомпанией. И теперь настало время разочарования. Развивать компанию Вася не хотел. Вся помощь Фёдору в управлении книжным активом сводилась у депутата в основном к тому, чтобы время от времени предлагать прийти в книгу за книгой и всех там вздрючить, а то плохо работают. Фёдор вежливо отказывался. Он отчаянно искал решение и одно время даже всерьёз думал о том, чтобы вывести книгу за книгой на рынок облигаций. Впрочем, при его масштабах это выглядело наивно. Куда реальнее было привлечь в компанию третьего партнёра, продав долю в фирме. Вообще-то был вполне вариант. Лучше ведь владеть третью компанией стоимостью 1 млн долларов, чем половиной компании стоимостью 1 млн рублей. Это же, думал Фёдор, нормальная логика для любого стартапа. В американских компаниях к моменту выхода на биржу у основателя фирмы, как правило, остаётся лишь маленькая доля, и это считается естественным, поскольку чтобы довести предприятие до биржи, требуется не только много труда, таланта и удачи, но и немало денег. Фёдор предлагал Васе продать доли таким образом, чтобы у всех трёх партнёров оказалось равное количество голосов. по 33 процента. Однако депутат Вася даже отказался об этом говорить, заявив, что холдинг никогда не пойдет на снижение своей доли и потерю контроля над предприятием. Потому что это сделает фирму уязвимой перед рейдерами, которые могут просто ее захватить и отобрать. Было бы что захватывать, зло думал Федор. Он подозревал, что Вася просто боится предлагать сделку папе. Не соглашаясь ни на один из предложенных вариантов, Депутат при этом не предлагал своего. Он, кажется, надеялся, будто проблемы со временем как-нибудь рассосутся сами собой. Наверное, впервые с того момента, как Федор начал бизнес, он почувствовал безысходность. Чтобы все достижения последних полутора лет не обратились в пыль и прах, компании жизненно нужны были инвестиции. Но оборотных средств для открытия нового склада явно не хватало. Кредитный ресурс исчерпался до дна. Своих денег у Фёдора не осталось, а партнёры не спешили вкладываться, но и уступать долю не были готовы. В этот непростой момент и произошло событие, которое в конечном итоге определило исход всего дела, начатого молодым инновационным предпринимателем Фёдором Овчинниковым в городе с двумя ы. Андрей Бойко предложил Фёдору купить большое помещение под склад в 600 квадратных метров и даже придумал, как это сделать, не имея денег. С Андреем Бойко они познакомились, когда Фёдор открывал третью книгу за книгой на улице Карла Маркса. Фирма, которая делала светящуюся рекламную конструкцию для магазина, не успевала к открытию, несмотря на обещания. Чтобы заставить фирму работать сверхурочно, Фёдор дошёл аж до её владельца, которым и оказался Андрей. И хотя повод для знакомства оказался не самым приятным, они друг другу понравились и сошлись довольно близко. Это самая ужасная ситуация, когда нет решения, когда нет видения, куда двигаться. Я стал искать свои варианты, но вариант нашёл меня сам. Блок Фёдора. Андрей был настоящим предпринимателем и уже поэтому сильно отличался от функционеров холдинга. Бойко начал коммерческие эксперименты ещё в школе. Покупал мороженое в Сыктывкаре и продавал в Эжве, где жил и учился, для чего арендовал морозилку в продуктовом магазине. А поступив в колледж, держал ларек, бизнес которого основывался прежде всего на продаже моющего средства для окон блеск, содержащего спирт. Окончив обучение, Андрей вскоре стал работать торговым представителем фирмы в Риглии и так отточил мастерство продажи, что считал себя человеком, который может продать что угодно, кому угодно. Благодаря этому умению, а ещё некоторой лихой безшабашности, к концу первого десятилетия нового века он уже был владельцем крупной для Сактывкара фирмы, которая производила практически всё, что так или иначе было связано с рекламой, от визиток до светящихся коробов. Андрей увлекался экстремальными видами спорта, любил попечь чайку, с многочисленными друзьями и запросто ездил на своей большой дорогой машине в Москву или Киров за покупками. Андрей Бойко, который мог продать что угодно кому угодно, предложил Фёдору не просто помещение под распределительный центр, но целую схему покупки. Схема оказалась предельно простой, и суть её заключалась в том, чтобы взять кредит на покупку помещения, заложив в качестве обеспечения само помещение. Андрей готов был уступить помещение за 16 миллионов. Банк мог оценить его где-то в 20 миллионов. Лишних 4 миллионов как раз хватило бы, чтобы сделать в помещении ремонт и вложить деньги в товар. Ежемесячный платёж, убеждал Андрей, будет примерно равен ставке аренды. У него хорошая кредитная история, которой пока не мог похвастаться Фёдор, и поэтому Андрей обещал, что поможет с получением кредита. Фёдор отнюдь не был уверен в том, что розничной компании нужно владеть недвижимостью. Торговой фирме ведь все деньги должно вкладывать в товар, а не в кирпичи. Кроме того, решиться на схему значило повесить на бизнес новую долговую нагрузку и связать себя с этим помещением на многие годы. Чтобы ежемесячный платёж не сильно отличался от ставки аренды, платежи по кредиту требовалось растянуть на 10 лет. С другой стороны, Фёдор уже перебрал все другие варианты и понял, что альтернатив нет. А на 600 м можно было развернуться, наладить управление поставками для десятка других магазинов и открыть при складе магазин. То есть можно сделать так, что помещение будет не только обеспечивать другие магазины книгами, но и само генерировать прибыль. В сделке не было никакого риска. Залогом по кредиту выступало само помещение. Если компания не сможет платить, банк просто его заберёт. К тому же, организм предпринимателя Фёдора Овчинникова просто уже не мог существовать без адреналина и допинга в виде изменений в бизнесе, жизни, сознании. Из менеджера среднего звена он превратился в предпринимателя, из обывателя в героя журнальных статей ведущих деловых изданий страны, из владельца маленькой книжной лавки в хозяина республиканской книжной сети. Он стал настоящим лидером, в которого люди верили и за которым были готовы последовать. Он привык, что каждый день границы возможного отодвигались. Он привык делать сальто-мортале и каждый раз выводить своё предприятие вместе с ним и самого себя на новый уровень бытия. Он просто физически не мог теперь взять и остановиться. Он не был в состоянии, как Сэм Уолтон, топтаться на месте, сколько бы ни убеждал себя в том, что путь к успеху должен быть долгим. Наверное, он бы продолжал движение вперёд даже если бы подозревал, что на этот раз перемены не приведут ни к чему хорошему. Фёдор поделился схемой с депутатом Васей, и тот неожиданно идею поддержал. За последние месяцы это было единственное предложение Фёдора, которое он не отмёл с ходу. Возможно, причина внезапного интереса заключалась в том, что схема предполагала получение в собственность недвижимости. Это было по-депутатски владеть чем-то конкретным и реальным. Неважно при этом чем и для чего. Кроме того, от самого Васи в данном случае вроде как не требовалось ничего, кроме согласия. Партнёры ударили по рукам и стали готовить документы для сделки. Правда, Андрей предложил заплатить ему аванс 5 млн до конца лета. И тогда он готов был сбить цену на 2 млн. Фёдор знал, что он в этой сделке выступал лишь посредником, и 5 млн ему были нужны, чтобы заплатить реальному собственнику. Андрей сказал, что владелец помещения ему чем-то обязан, поэтому отдаёт дешевле. Миллион другой его приятель на этой сделке точно зарабатывал. Но ключевым элементом схемы был кредит банка ВТБ. которые он обещал организовать. Без Андрея книжная компания Федора Овчинникова никогда бы не получила этих денег. Депутат Вася так загорел с идеей покупки недвижимости, что пообещал найти до конца лета 5 миллионов аванса. И Федор не стал возражать. Возможно, зная необязательность своего партнера, он подсознательно надеялся на то, что схема с авансом расстроится. А вместе с ней, Развалится и вся сделка, против которой не оставалось больше логических аргументов, но которая по-прежнему таила в себе какую-то смутную опасность. Всё хорошее происходит с человеком, когда он находит в себе смелость воплотить свою самую заветную мечту. Всё плохое происходит, когда мечта эта оказывается так близка, что человек теряет связь с реальностью, и его смелость становится безрассудством. Именно это и случилось с Фёдором. В августе он поехал в отпуск к дедушке и бабушке в Сорочинск, в Оренбургскую область, чтобы показать им свою дочку. Когда он сидел в яблоневом саду и наслаждался свежим воздухом и نسктивкарским теплом, ему позвонил депутат Вася и сказал, что не смог найти 5 миллионов. До сделки оставалось пару дней. Депутат предложил раздобыть деньги Фёдору. Ты смеёшься? ответил предприниматель. Он находился за полторы тысячи километров от Сыктывкара. Ну, например, предложил Вася, ты можешь позвонить владельцу Ассорти и попросить денег у него. Ты издеваешься? Спросил Федор. Владелец Ассорти был крупным влиятельным бизнесменом города, с которым молодой предприниматель встречался только один раз на годовщине продуктовой сети, куда был приглашен как один из поставщиков и партнеров. С таким же успехом можно было позвонить олигарху Абрамовичу и попросить 5 миллионов займы у него. После Вася стал называть Андрей и давить на совесть, ведь сделка уже была утверждена, и он рассчитывал на эти 5 миллионов. После каждого звонка Фёдор вынужден был ходить за квартал в продуктовый магазин, где стоял платёжный терминал, чтобы пополнять счёт телефона. И звонил Андрей, видимо, не только Фёдору. Неизвестно какими словами воздействовал он на Васю, но в результате депутат сломался и пообещал организовать в другом банке краткосрочный кредит на 5 миллионов рублей под залог активов холдинга. Договорили, что компания Федора вернет 5-миллионный кредит, когда получит большой кредит в ВТБ. К удивлению Федора, депутату Васе и правда не составило труда за считанные дни получить эти 5 миллионов. В то время как Фёдору, чтобы занять в банке в 10 раз меньше денег, приходилось неделями согласовывать документы и доказывать кредитному комитету, что он достаточно надёжен. В начале сентября после возвращения Фёдорова в Сактывкар Андрей Бойко получил 5 млн, и партнёры стали ждать кредита от банка, чтобы полностью расплатиться за помещение. Меньше, чем через 2 недели после этого начался мировой финансовый кризис. Этот большой взрыв зарождался долго, и ещё годом ранее можно было без труда расслышать нарастающий гул великого бедствия. Однако не только Фёдор, но даже и самые авторитетные финансовые эксперты сохраняли безмятежность, пока не наступило 15 сентября 2008 года. И хотя в этот день инвестиционный банк Lehman Brothers подал в суд заявление об откротстве на совершенно другом континенте, в совершенно другой стране под названием Соединённые Штаты Америки, волна от взрыва этой бомбы Lehman Brothers был четвёртым по величине американским банком. Быстро достигла даже города с двумя ы. Банк перестал давать кредиты на 10 лет, заменив их на пятилетние. Кроме того, повысил ставку с 16 до 19 процентов годовых. В расчетах Федора ежемесячный платеж за помещение тут же поднялся на 200 тысяч рублей. Платить столько значило просто потопить свой бизнес. То есть, купив помещение, Федор не только не улучшил бы положение в компании, как задумывал, но просто-напросто привел бы ее к банкротству. По всему миру начался обвал фондовых рынков, массовые сокращения. Судьба незыблемых прежде корпораций оказалась под вопросом. Спрос упал катастрофически. Если столичные жители далеко не сразу почувствовали на себе изменения мировой конъюнктуры и по-прежнему технично пережёвывали стейки в фешенебельных московских ресторанах, то в провинции кризис проявился буквально сразу. Как будто не какие-то там американцы, а именно жители города с двумя «ы» держали свои сбережения в акциях «Лемон Бразерс». Магазины, кафе и кинотеатры опустили. Все расходы горожан, кажется, сократились до покупок, необходимых для выживания. И книжки явно не входили в шорт-лист. Однако отыграть сделку назад было уже нельзя. Когда Фёдор предложил Андрею просто вернуть 5 миллионов и оставить помещение себе, тот только развёл руками. Денег у него уже не было. Более того, не дожидаясь решения о выдаче кредита, Андрей стал делать в помещении бывшего мясокомбината ремонт под будущий логистический центр, ломать стены, заливать полы, как-то и было установлено с самого начала. Тем самым он будто старался подчеркнуть, что нету партнёров другого выхода, кроме как следовать намеченному плану. При этом следовать намеченному плану представлялось совершенно невозможным. По плану предлагалось вернуть 5 млн, взятые в другом банке для аванса Андрею в самом начале осени. Но ВТБ, даже после того, как поднял ставки и сократил срок кредитования, тянул с решением. У депутата Васи, который отвечал за 5 миллионов перед другим банком, началась паника. Он то требовал что-нибудь сделать и вернуть кредит, то обвинял Федора в том, что тот втянул его в эту историю. Но депутат и сам был хорош. Взятые у Федора 2 миллиона он обещал вернуть в августе, но не вернул ни в августе, ни в сентябре, ни в ноябре. Федор начал платить проценты за чужой кредит. при том, что отнюдь не был уверен в том, что разберётся со своими. И весь этот чарующий букет неприятностей мироздание вручило Фёдору ровно в тот момент, когда в храме его мечты прорвало канализацию, которую давно надо было бы починить, но за молитвами и крестными ходами с хоругвями на перевес всё было не досуг. И теперь Фёдор стоял с этим букетом в руках по колено в мутной жиже. собственных управленческих ошибок и роковых просчетов. Точно так же и мы попали с этим кризисом. Подали документы в ВТБ-24. Наш кредитный инспектор сказал, что все окей. Я занял денег, чтобы выкупить оборудование. Принесли документы, а там наш кредитный инспектор ушел в отпуск. Нам из обещанной суммы дали четверть. Итог, проект не запущен, плюс не возвращен заим-товарищу. Поп-под-дос. Комментарий в блоге Фёдора. К осени 2008 года проблемы с поставками учебников по республике достигли эпических масштабов. На массовом книжном рынке магазин сначала получал книги, а потом расплачивался за них перед издательством. На рынке учебной литературы для школ всё было ровно наоборот. Чтобы закупить литературу для школы, требовалось заплатить за неё сразу или даже оплатить поставку вперёд. При этом школы не оплачивали поставщику учебники, пока не получали всю партию. Поняв, что такая схема работы просто разрушит бизнес, Федор еще летом начал переговоры с крупнейшими издателями, и ему в результате удалось договориться с некоторыми о небольшой отсрочке. Чтобы прикрыть остальные финансовые проблемы, он открыл возобновляемую кредитную линию на полмиллиона рублей. Но когда начался финансовый кризис, Возобновляемая кредитная линия закрылась. Если бы компании удалось работать в рамках полученной отсрочки, можно было бы сказать, что Фёдор прошёл по краю. Но пройти по краю не удалось. Каждую партию приходилось комплектовать из учебников разных издательств. Отсутствие хотя бы одной позиции в лоте не позволяло отправить книжки заказчику. Не отправив заказчику книжки, нельзя было требовать за них деньги. При этом у издательств всё время не оказывалось нужного количества книг и наименований. Партии формировались долго и мучительно, отнимая у менеджеров драгоценное время и силы, а путаница на складе завязывала все эти проблемы в тугой морской узел. Вместо Ижмы партии учебников запросто могла отправиться в Печору. Это приводило к крайне неприятным и затратным хлопотам по возврату груза и формированию новой партии. Все былые проблемы тут же показались Федору цветочками. Он не мог заплатить поставщику учебников, так как ему не платил муниципалитет. Муниципалитет не платил Федору, потому что его компания не прислала один учебник из двухсот. Издатель не поставлял оставшийся учебник потому, что у Федора не было на него денег, а была просроченная задолженность. Многие муниципалитеты грозились подать в суд и внести компанию в чёрный список. И директор библиотечной системы, который Фёдор обязался поставлять прессу, угрозила судом за невыполнение условий контракта, поскольку в суматохе больших проблем с доставкой прессы всё время возникали какие-то досадные нестыковки и сложности. При этом продажи книжек в розницу упали, и магазины в северных городах ушли за грань убыточности. Фирма Фёдора задыхалась без денег и билась в конвульсиях на глазах у своего создателя. Теперь я понимаю, почему вы не писали всё это время комментарии в блоге Фёдора. В этот момент ему позвонил корреспондент журнала Forbes Николай Кононов, который по заданию редакции собирал материал для очерка про Республику Коми. По замыслу предполагалось, что его статью украсят четыре портрета предпринимателей, олицетворяющих бизнес в республике. Корреспондент попросил Фёдора об интервью, потому что одним из этих четырёх героев республики должен был стать молодой владелец книжной сети. Фёдор показал журналисту свою маленькую империю: первый магазин Сила ума, Книгу за книгой в городе мастеров. Будущий склад, в котором шёл ремонт, хотя денег на покупку по-прежнему не было. Он рассказывал в кафе Ланч о достижениях и планах открыть в помещении мясокомбината логистический центр и построить федеральную книжную сеть, и позировал для фотографа на фоне книжных полок с уверенной улыбкой на лице. А сам в это время думал о том, как ему выбраться из той задницы. в которую он залез. Чтобы привлечь к себе внимание, бывший распространитель лимонки завёл блог. Ход оказался удачным, а Овчинников стал местным селебрити. В Сактывкарской газете опубликовали фотографии, на которых он пляшет погга на панк-концерте. Журнал Forbes